1 февраля. Толмен пока жив, дышит очень медленно и ровно. Райс просто лежит на своем матрасе. в а й с л р сегодня тоже лишился всяких сил. Мур прекратил работу, но его аппаратура продолжает производить пищу, от которой нет никакой пользы. Я выполнял обязанности кока, если так можно сказать, привозил на автомобильчике запасы из кладовой. Мы испытываем настолько острый голод, что никто не способен приготовить для себя пищу. Управлять механизмами больше не пытаемся. Они делают свою работу гораздо лучше, если им не мешать. Было слышно, как незадолго перед закатом солнца автоматически включилась турбина. В этот же момент мигнул свет. Насосы остановились, и я отправился вниз, чтобы посмотреть на указатель давления в заполняемых хранилищах. Оно достигло 3800 фунтов. Мы с Райсом готовим письменный доклад об устройстве замка с подробными указаниями, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Как странно, машины, сделанные нашими руками, будут поддерживать все параметры окружающей среды и после того, как нас не станет. Хью вместе с Муром готовят инструкцию о возможном способе нашего лечения и составляют перечень нумерованных банок с пищевым концентратом. Все документы будут оставлены в шлюзе. Инструкция по управлению шлюзом висит на его люке. Наступила ночь, 2 февраля. Сегодня умер Толмен. Он проснулся утром около 11 часов с перекошенным лицом, обведя нас глазами, пожаловался на б о л и в животе. б о л и все у с и л и в а л и с ь К полудню мучения стали ужасными. Около двух часов по полудню Толмен впал в коматозное состояние, а в 3:45 был мертв. После этой смерти я приготовил капсулу с и а н и с т ы м калием. Чем так мучиться, лучше. Мы уже слишком слабы, чтобы нести его на кладбище, поэтому перевезли на а в т о м о б и л ь ч к е в ангар челнока и оставили там о т к а ч а в а т ь воздух. В вакууме тело сохранится до прилета спасательного корабля. Они и похоронят. Уже несколько дней у нас выпадают волосы, и теперь мы стали совершенно лысыми, нет даже бровей. Начинают сходить ногти на руках и ногах. Кожа под ними очень чувствительна. Малейшее прикосновение вызывает неприятное ощущение. 3 февраля. Сегодня ушел руководитель. Гарнер, создатель нашего корабля, человек, который собрал нас, чья предусмотрительность обеспечила нам здесь комфортабельную жизнь в течение двух лет, умер. Он проснулся около трех часов пополудни и пожаловался на боль в животе. Его ждала судьба т о л м и н а Но в три тридцать пять он проглотил капсулу цианида. Смерть была практически мгновенной. Нас с т а н о в и т с я все меньше. Остались Хью, р а й с Мур, Вайслер, Лонг, к е н д е л и я. Мы почти ничего не делаем. Время от времени пробуем курить, но никакого удовольствия от этого нет. С уходом Гарнера мы почувствовали обречённость. Он нас постоянно подбадривал. Положили его в ангар рядом с Толменом. ч е т в р т февраля. Сегодня ничего не ели, голода не чувствуем и слишком слабы, чтобы принимать пищу. Даже управление паровым автомобилем нам уже не по силам. Хью говорит, что это и не удивительно. Постоянный мягкий шум генератора в машинном отделении заставляет нас завидовать механизмам. По сравнению с их огромной мощностью наши иссякающие силы кажутся ничем. Писать очень трудно, сошли все ногти на пальцах. 5 февраля. Уже несколько дней у нас шатаются зубы. Сегодня у меня два выпали. Десны кровоточат, и я не могу остановить кровь. Она течет медленно, но постоянно. Хью говорит, что это очень плохо, но подойти ко мне не может, потому что лежит у противоположной стены. 6 февраля. Начали кровоточить десны у Лонга. Слабость. Больше не могу. Томас Риджли Данкан. На этом кончается дневник Данкана. От издателя. 30 января, вопреки всему, спасательный корабль взлетел над пустыней Махави. Подготовка пилотов заняла менее трех недель. Корабль рванул в небеса, чтобы развить максимальную скорость, прежде чем будут сброшены дополнительные топливные баки. На высоте 1500 миль опустевшие емкости были сброшены. Корабль продолжил полет. На его борту находились пилот Дональд м у р р е й пилот Джеймс Р. Монти, инженер-механик Брюс Макгрегор и доктор Джеймс Колдуэлл. Пять дней спустя корабль вышел на орбиту вокруг Луны. Пилоты быстро обнаружили купол и сообщили об этом на Землю. Затем попытались связаться по радио со знаменитым замком. Это произошло поздно вечером 6 февраля 1982 года. Ответа не получили и решили, что люди либо уже мертвы, либо не в состоянии добраться до аппаратуры. Надо было садиться. Это удалось сделать только ранним утром 7 февраля в полуторах милях от замка на открытом пространстве, по которому проходила дорога к куполу. Спасатели поспешно надели скафандры и подготовились к выходу, взяв с собой по два баллона кислорода, аккумуляторы, медикаменты и значительное количество еды. Они добрались до закрытого шлюза, посмотрели инструкцию и вошли. Обнаружили лежащие там рукописи и, прежде чем двигаться дальше, посмотрели их. Откроется ли внутренний люк? Внешний открывался вручную, внутренний с помощью электричества. Макгрегор нажал кнопку, свет з а м и г а л а в шлюз ринулся воздух. Наконец внутренний люк открылся. Перед спасателями простирался коридор, залитый белым светом электрических ламп. Воздух был чист и свеж, откуда-то доносился низкий гул и мягкое шипение, и больше никаких звуков. Колдуэл крикнул, ответа не последовало. Сердца спасателей дрогнули, и люди пустились бегом по коридору, который должен был вести в холл и жилые комнаты. Попались несколько новых туннелей, о которых не говорилось в инструкциях. Была потеряна пять драгоценных минут, потому что свернули не в тот туннель. Потом ошибка была исправлена. Спасатели вбежали в холл и остановились. На пневматических матрасах лежали семь и з м ж д е н н ы х тел. Из семи открытых ртов тянулись тонкие струйки крови. Охваченный ужасом Колдуэлл бросился к ближайшему телу. Это был р а й с живой. Колдэл отдал приказ, и спасатели приступили к работе. Они знали, что делать. Последний месяц не прошел даром, и не зря умерли от искусственной пищи многочисленные морские свинки. Теперь люди были вооружены методикой спасения. Колдэл быстро осмотрел лежащих. Один, два, три, семь. Пока все живы, но в ы ж и в у т ли? Хью открыл глаза меньше, чем через три часа. Потом Мур. С трудом пришел в себя Кендал. За ним Лонг, в а й с л е р и Данкан. Последним через сутки ожил Райс. Начались новые сложности. Натуральная пища была опасна для этих людей, как прежде был опасен искусственный пищевой сироп. Ведь пищеварительный тракт лунных узников оказался полностью разрушенным. Помог им б е с ц е н н ы й раствор р б X. За сутки они пришли в себя. Через неделю начали двигаться. Когда наступил следующий лунный полдень, они почти полностью поправились. Снова радовались замку и оплакивали ушедших друзей. 22 февраля на закате были разомкнуты электрические сети, внесены внутрь солнечные батареи и закрыты шлюзы. Спасательный корабль, заправленный кислородом и водородом, нагруженный приборами, документами и телами погибших, был готов к старту. Как только солнце исчезло за горизонтом, он поднялся и направился к Земле. Ему предстояло пересечь расстояние в четверть миллиона миль. Ледяной ад для членов экспедиции Гарнера остался позади. Ее значение поистине огромное. Силой своего интеллекта и трудом своих рук 13 человек вырвали у Луны жизнь и более того, комфорт. Будь у них раствор р б x они вообще могли бы ничего не бояться. Но и без р б x они сделали все, что могли. И какие воспоминания пробуждаются, когда слышишь имена Данкана и Райса, й о х а н с о н а и Мургатройда. В течение пяти лет Луну тщательно исследовали. Замок служил базой для экспедиций. Продолжались горные работы. Появлялись новые замки. Много позже правительство Луны объявило замок национальным памятником. Но прежде Йохансон использовал его в качестве базы перед полетом на Марс, а потом отправился на Венеру и сгинул там мургатроид. Теперь замок открыт для публики. Здесь можно полюбоваться замечательными настенными росписями Кендалла, грубыми, но надежными паровыми двигателями Райса и маленьким челноком. Из больших х р а н и л и щ поступало топливо, которое дало возможность Йохансону добраться до Марса, а Мургатройду до Венеры. Сегодня замок выглядит таким, каким его оставили Данкан, Райс и их друзья. Разве что появилось несколько новых туннелей и комнат. Бассейн теперь наполнен. В баках хранится газ. Это вечный памятник стойкости и величию человеческого разума. На безжизненной голой Луне люди не смогли найти комфорта. И тогда создали его сами и заставили других последовать своему примеру. Данная аудиокнига записана в ноябре 2020 года, благодаря проекту стол заказов сайта audiobu.ru.